Вместо ответа Маркиз вновь поцеловал девушку. Люсии казалось, что они стоят в лучах мерцающего света, льющегося не с неба, а из их сердец. «Этот свет и есть любовь», — думала Люсия. «И больше в мире уже не было ничего». Только Маркиз, только его руки и губы. Пробудившиеся в Люсии чувства теперь невозможно было сдержать. Она положила руку на плечо Маркизу, и он заметил, что девушка приятно возбуждена. «Ну, разве может быть кто-нибудь прекраснее тебя?» — произнес маркиз. Ты единственная, не похожая ни на кого. — Это... Это правда? — Я могу поклясться. Я никогда не испытывал более сладостного поцелуя, никогда не был так близок к женщине. Люсия пыталась успокоиться. — А я... Никогда не думала, что ты станешь меня целовать. «Я это знал», — улыбнулся Маркиз. «Всякий раз, когда ты начинала спорить со мной и убеждать меня спасти Англию, мне все больше хотелось поговорить с тобой в более интимной обстановке». «Я не наскучила тебе?» — быстро спросила Люсия. «Как ты можешь так говорить? Скажу тебе по секрету одну вещь, дорогая. Любящему человеку любимый никогда не надоедает». Он почувствовал трепет, пробежавший по телу Люсии. Девушка произнесла. «Я...» Я не могу поверить в то, что ты любишь меня. Думаю, что я не могла не полюбить тебя. Сначала я тебя боготворила. Ты испортишь меня лестью, хотя на самом деле я очень горжусь услышанным. Я обещаю, дорогая, что всегда Буду заботиться о тебе. Ты никогда не останешься одна и ничего не будешь бояться. Люсия с чувством вздохнула. Я мечтала о таких словах. Я боялась будущего, когда мы вернемся в Англию. И очень хотела, чтобы морской конек шел как можно медленнее. «Мы что-нибудь придумаем», — отозвался Маркиз. «Но сейчас я хочу одного — целовать тебя». Его губы вновь прижались к ее губам. Маркиз нежно целовал Люсию. Она дрожала от страсти и чувствовала, что он тоже трепещет. Маркиз произнес Как я мог знать, что в мире есть такая женщина, как ты? Я должен был понять с самого первого мига, как только увидел тебя в кафе Флориана, что ты — моя судьба, которой мне не избежать. А тебе хотелось бы избежать?